Трагедия былого времени. Часть первая. Негативы. Издалека вели суда. Кого приказ, кого заслуга, кого мечта, кого беда. Твардовский. Заочно приговорён к смерти. Пролог первой части. «Я свободен, и в этом мое великое счастье». Никто не принуждает автора выбирать себе героя, хорошего или плохого. Автор вправе сам сложить его, как мозаику из красочных частиц добра и зла. На этот раз... Меня увлекает даже не герой, а то страшное переходное время, в котором он устраивал свое бытие, наполненное страданиями, радостями, внезапной любовью и звериной ненавистью. Наверное, герой понадобился мне именно таким, каким однажды явился передо мной, и мне часто делалось жутко когда он хищно вглядывался в меня через решетки тюрем своими желтыми глазами, то пугая меня, то очаровывая. Порою мне хотелось спросить его, кто ты, откуда пришел и куда уводишь меня. Но сначала нам придется побывать в Лодзе. Это был Привяслинский Манчестер, столица ткацкого дела, ниток, текстиля и тесемок, где в удушливой паутине фабричной пряжи люди часто болели и очень рано умирали. Недаром в пивницах Лодзи любили поминать мертвых. Айду я к дедам в гости, жбанчик водки на погости выпью, где лежат их кости, и поплачу там. Лоць входила в 20 век как самый богатый и самый грязный город Российской империи. Фабрики отравляли людей дымом и копотью. Они изгадили воду в реках и окрестных озерах. Трудовой люд копошился в окраинных трущобах, где не было даже зачатков канализации. Перед будками уборных выстраивались по вечерам дрожащие от холода очереди. Зато в этом городе сказочно богатели текстильные короли. А на Петраковской до утра шумели кафе-шантаны с доступными женщинами. Полураздетые красотки брали по сотне рублей только за интимную беседу с клиентом. Здесь же на Петраковской в царстве золота и пороков, неслыханных прибылей и расточительности выселись монолитные форты банков, в которых размещали свои фонды капиталисты Варшавы, Берлина и Петербурга. Стачки лодзинских ткачей уже вошли в историю революционной борьбы как самые кровавые. Полиция царства польского жестоко усмиряла бастующих. В подполье работала польская социалистическая партия, ППС, к центру которой примыкал тогда и Юзеф Пелсуцкий, будущий диктатор Польши, который силился разорвать революционные связи русских и поляков. На самой грани нашего столетия в ППС появилось левацкое крыло молодых, заявивших о себе отважными боевками, где все решала пальба из браунингов, дерзкие экспроприации. Сейчас таких людей называли бы экстремистами. Был холодный ветреный день, домовые водостоки не звергали на панели буруны дождевой воды, в цукерне пани Владковской почти на весь день задержался молодой человек. Под вечер он щедро расплатился с лакеем и, еще раз глянув в окно, в котором виднелась громадина коммерческого банка, вышел на Петраковскую под шумный ливень. Раскрыв над собой зонтик, он проследовал в соседнюю цирюльню пана Цезаря Говенчика, где был телефон. Приглушенным голосом им было сказано «Инженер, это я, злубый. Где Вацик?» «Ушел», — донеслось в ответ. «Я тут с глогером». «Так передай им, что я с утра не вылезал из цукерни, но кроме городового у входа не заметил даже наружных филеров. А что ждет нас в банке, никто не знает». «Хорошо» отозвался инженер. «Я надеюсь, все будет в порядке, а Вацука я успокою. И тогда завтра». Покинув цирюльню, злубый исчез во мраке кривых переулков, изображая крепко подгулявшего конторщика. «Ты лейся, песня удалая, лети, кручи на злая, прочь!» В полдень следующего дня Когда ливень загнал городового в подворотню, возле коммерческого банка остановились четыре коляски. Среди боевиков выделялся респектабельный господин лет 30, отлично выбритый как актер перед генеральной репетицией. В руке он держал объемистый саквояж. Это был член боевки, имевший подпольную кличку инженер. «Все зависит от тебя», — шепнул ему Вацик И пан Юзеф обещал отсыпать себе тысячу злотых в награду. «Если кассир сам не откроет сейф, предстоит поковыряться. Мы будем удерживать банк, пока ты не возьмешь главную кассу». Инженер встряхнулся к вояжам, в котором железно брякнули слесарные инструменты. Он спокойно сказал, «Не первый раз. Если не нарвусь на замок Манлихера» то с меллеровскими защёлками управлюсь быстро. У каждого боевика было по два браунинга, по четыре пачки патронов. Главные ценности банка хранились в сейфе секретной кассы, куда обязан проникнуть инженер, а боевка тем временем возьмёт выручку с общего зала. Не спеша поднимались по лестнице, внешне чуждые один другому. Швейцар все-таки насторожился. «Вы, Панове, зачем и к кому идете?» Вацик показал ему поддельный вексель. «Получить бы кое-что с вашего банка». Боевики проникли в общий зал, где публике было человек сорок, не больше. Они заняли места в очередях к кассирам, ожидая сигнала от Вацика. Следом за ними, позвонив куда-то по телефону, вошел в зал швейцар, и только тут Вацик понял, что он из внутренней охраны коммерческого банка. «Позвольте, ваш вексель!» — сказал он Вацику. «Получи!» — выкрикнул тот, стреляя. Старая еврейка метнулась к дверям с воплем. «Ой-ой-ой! Гвалт! Воры пришли!» В дверях банка «Глогер» всех убегавших — сажал на диван. Городовой, появясь с улицы, был убит его метким выстрелом. «Всем посторонним лечь на пол!» — орал Вацик. Злубый, размахивая Браунингом, звал его. «Берем, что есть, и пора отрываться!» «Не забывая об инженере, который драконит сейф!» Со стороны директорских кабинетов вдруг разом откинули окошки в дверях, как иллюминаторы в борту корабля. Оттуда выставились руки в ослепительных манжетах, украшенные пересверком драгоценных перстней. В этих изнеженных руках оказались револьверы. Директора банка отстреливались. «Ай, ай-ай!» — трижды произнес злубой падая, «Бей по дирекции!» — не растерялся Вацк. Но если боевики стреляли отлично, то служащие банка на наугад, поражая публику. Началась паника. Люди уже израненные падали в очереди у касс, заползали под столы и стулья. Банк наполнился криками, стонами, грохотом. Вацк вложил в Браунинг уже третью обойму. «Глогер!» — позвал он помощника. «Я прикрою ребят, а ты беги в кассу! Поторопи инженера, чтобы не копался! Напомни, что коляска ждет его на Вульчанской, а встречаемся, как всегда, на Контной, за костелом святого Яцика!» Глогер с разбегу споткнулся о мертвого кассира. Перед громадным сейфом стоял инженер, почти невозмутимый, на стуле, Были разложены его инструменты, а свой элегантный пиджак он повесил на спинку стула. Глогер Асатанел. «Чего ты здесь ковыряешься? Нельзя скорее? Злубы уже истекает кровью, а Вацик давно с пулей в ноге!» «Держитесь!» — с улыбкой отвечал инженер и поправил на голове котелок. «Мне попался Меллер, но страховые цугалтунги держат замок крепко, как собака мозговую кость». «Твоя коляска на Вульчанской», — напомнил Глогер. «До встречи на Контной», — отвечал инженер из сейф. Тихо растворил перед ним свое нутро, набитое золотом. Глогер вернулся в общий зал банка, где мертвые лежали уже навалом, а через окошки директорских кабинетов продолжали сыпаться пули. Вацик едва заметил Глогера. «Ну что?» «Взял он сейф?» «Взял». «Тогда отходим. Берем Злубова. Тащи!» Отстреливаясь, подхватили Злубова, потом бросили его. «Да он уже готов! Скорей, на выход!» Где-то вдали заливались свистки полиции и дворников, но все кончилось благополучно. Через полчаса гонки на колясках запыхавшиеся боевики собрались на Контной улице. — А где инженер? — первым делом спросил Вацик. — Его и не было, — ответил хозяин явки. Инженер не пришел на Контную ни вечером, ни ночью. Напрасно ждали его несколько дней. Побочными каналами Глогер выяснил, что он не был схвачен полицией ни живым, ни мертвым. Он попросту пропал. Вместе с саквояжем Глогер, ты сам видел, что сейф был уже открыт? Да, Вацик, в нем было полно золота Вацик с бранью распечатал бутыль с водкой Помянем Злубова его любимой песней Ты лейся, песня удалая Лети, кручи на злая, прочь Теперь все нам ясно сказал Вацик. «Пока мы там отстреливались, прикрывая раненых, инженер увел с банка всю главную сумму и спокойно скрылся. Я счел нужным оповестить об этом Юзефа Пилсудского, который сказал, что отныне инженер заочно приговорен к смертной казни. Кто бы из нас и где бы его ни встретил, должен привести приговор партии в исполнение». Глогер ознакомил Вацика с «Берлинской газетой». «Читай, что пишут немцы из Познани». Познань тогда принадлежала Германской империи. Пресса оповещала читателей, что в одной из ночей ограблен Познанский банк, причем, как подчеркивалось в газете, взломщик опытной рукой нейтрализовал предохранительные цугалтунги. Это он, конечно, наш инженер, решил Вацик. Теперь законспирированный и вооруженный, обладающий изворотливым умом, он способен принести немало вреда. А потому приговор остается в силе. Смерть ему. Только смерть. Клянусь. «Я убью его», — отвечал Глогер.